Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти. Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев. Здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал. Кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво. Федорчук потрудился на славу. Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось сделать то, что он решил, здесь в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, И это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда. Но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который сам он вынес себе. Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор Мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди. Все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он ощупал сердце. Оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце. «Коля — Коля! Если бы она крикнула любое другое слово, даже тем же самым голосом, звонким, от страха, Любое иное слово, и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир. А здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку. Опустил, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать. «Коля!» «Коля, не надо! Колечка, милый!» Ноги не удержали ее, и она упала изо всех сил, вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рука в гимнастерке. Она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом теле, он не нажмет на курок. «Брось его, брось! Я не отпущу! Тогда стреляй сначала в меня! Стреляй в меня!» Густой желтый свет, пропитанный салом, пакли, освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце. «Зачем ты здесь?» — с тоской спросил он. Мира впервые подняла лицо. Свет факела дробился в слезах. «Ты...» «Красная армия», — сказала она, — «ты, моя красная армия, как же ты можешь, как же ты можешь бросить меня, за что?» Его не смутила красивость ее слов, смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем, кому-то он был еще нужен, нужен как защитник, как друг, как товарищ. «Отпусти руку. Сначала брось пистолет». Он на боевом взводе, может быть, выстрел. Плужников помог Мире встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел. — Пойдем? — Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась. — Я никому не скажу. Даже тети Христи. Он молча погладил ее по голове, как маленькую, и загасил факел в песке. Спокойной ночи шепнула Мира, ныряя в лаз. Следом за нею Плужников пролез в казимат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и заснул. Крепко и спокойно. Утром Плужников встал вместе со всеми, убрал все со скамьи, на которой столько суток пролежал,